Глава 19. Детектив-инспектор Ренсом сидел в рабочем зале отдела уголовного розыска, когда по радио передали последние новости. Включенный на музыкально-информационную волну приемник — это была какая-то местная станция, передававшая золотые хиты прошлых лет в перемешку с погодой и обстановкой на дорогах — создавал необходимый шумовой фон. Ренсом приехал на работу два часа назад и за это время стопка входящих документов на его столе уменьшилась почти на дюйм. В частности, детектив узнал, что в ближайшие две недели ему предстоит трижды побывать в суде, и теперь ему было необходимо как следует отрепетировать свои показания. Количество времени, которое полицейские, как патрульные, так и следователи, проводили в городских, гражданских и общеуголовных судах, в последние годы возросло в разы. И это без учета необходимой подготовки. Нередко бывало и так, что вызванному в суд сотруднику полиции вовсе не приходилось подниматься на свидетельское возвышение. Такое происходило в случаях, когда обвинения и защита в последний момент заключали так называемое соглашение о признании вины. Один из коллег Рэнсума ухитрился даже получить диплом открытого университета, выполняя домашние задания почти исключительно в то время, пока сидел в судебных присутствиях. Открытый университет организует курс лекции для заученного обучения по радио и телевидению, рассылает письменные задания по почте, проводит практические занятия в специальных районных центрах и выдает соответствующий диплом по окончании курса обучения. Несколько минут Ренсом праздно гадал, какую специальность он бы избрал, если бы и ему пришла в голову фантазия поступить в открытый университет, когда радиодиджей сообщил о дерзком ограблении склада в Грантоне. Ренсом хотел было пропустить это сообщение мимо ушей и вернуться к работе, но его внимание привлекли слова «весьма ценные произведения искусства». «Какого черта эти ценные произведения искусства делали на складе в Грантонской промзоне?» — удивился детектив и стал слушать внимательнее. «Картины из коллекции крупнейших городских музеев. Налетчики угрожали посетителям и охране оружием, размеры возможного ущерба уточняются». Оружие и произведение искусства. Произведение искусства и оружие. Отодвинув от себя очередной отчет, Ренсом взялся за телефон и позвонил Лауре в аукционный дом. Но там никто не взял трубку, никто не ответил и на звонок по мобильнику. В полголоса, чертыхаясь себе под нос, Ренсом спустился на служебную стоянку. Чтобы добраться до Марин Драйв, детективу потребовалось меньше двадцати минут. Чем ему всегда нравился Эдинбург, так это тем, что его можно было пересечь из конца в конец меньше, чем за полчаса, и в любом направлении. В этом отношении город напоминал большую деревню, и, как в деревне, в Эдинбурге были редкие случайности, а многие вещи были тесно связаны друг с другом. Мозг Ренсома, во всяком случае, уже начал работать, сопоставляя известные ему фрагменты информации. С одной стороны, налет на склад где хранились произведения искусства, а с другой — внезапный интерес, который начал проявлять к живописи один из самых известных городских криминальных авторитетов. Что это? Совпадение? Или что-то другое? Может ли сегодняшнее ограбление быть прямым продолжением чаепития, свидетелем которого он стал в Национальной галерее, когда Кэллоуэй встречался со своим школьным приятелем Майком Маккензи? Насколько Рэнсом знал, последний был не только миллионером — сколотившим состояние на производстве программного обеспечения, но и известным коллекционерам. Странная парочка. Поистине странная. Белый «Форд Транзит» был огорожен бело-голубой полицейской лентой. Патрульные в форме направляли движущиеся по улице машины в объезд. Группа экспертов уже работала на месте преступления, делая фотографии и посыпая поверхности специальной пудрой в поисках отпечатков. Распоряжался всем детектив-инспектор Хендрикс. Рэнсом заметил его, как только выбрался из машины, и досадливо сморщился. Хендрикса он считал одним из главных конкурентов при продвижении по карьерной лестнице. Детектив был его ровесником и имел неплохой послужной список и, к тому же, обладал представительной внешностью и хорошо подвешенным языком, что одинаково нравилось и общественности, и начальству, когда-то давно они вместе учились в Тулеландском полицейском колледже. Для первокурсников там существовало особое испытание, заключавшееся в том, чтобы организовать сбор денег на нужды колледжа. Несмотря на все усилия Рэнсома, Хендрикс обошел и его, да и всех остальных тоже, устроив в стирлинге благотворительный ужин, на который ему удалось привлечь двух по-настоящему знаменитых футболистов. Только много позднее Ренсом узнал, что дядя Хендрикса был президентом одного из футбольных клубов Премьер-лиги. Несомненно, именно он по родственному помог племяннику. Впрочем, вражды между двумя детективами никогда не существовало. Ренсом был не настолько глуп, чтобы вступать с соперником в открытую конфронтацию. На публике оба демонстрировали отменную профессиональную этику и иногда даже сотрудничали. Кроме того, Ренсом служил в Уэст-Энде, а Хендрикс на Гейфилд-сквер, то есть на другом конце города, так что сталкивались они нечасто. «Интересно, подумал Сейчас был ли Хендрикс дежурным детективом, или он специально вытребовал себе это дело? В строгом костюме, в новой рубашке и при галстуке Хендрикс выглядел вполне официально. Похоже, он, как и Рэнсом, отрабатывал сегодня бесплатные сверхурочные в надежде отхватить что-нибудь перспективное. Бригада телевизионщиков, а также радиожурналисты и газетчики были, что называется, на месте — С побережья подтянулись и несколько собачников, которые теперь стояли за ограждением с удовольствием глазея на происходящее. Представители прессы торопливо сравнивали записи, внося последние уточнения. Один из пишущих братьев заметил Рэнсума и бросился к нему с традиционным вопросом, может ли он как-то прокомментировать происшествие, но детектив только покачал головой. Дело обещало быть достаточно громким. Надо же было случиться, что она досталась именно Хендриксу. «Ренсом? Что ты тут делаешь?» Детектив Хендрикс очень старался, чтобы вопрос прозвучал дружелюбно. Засунув руки в карманы брюк, он пружинистой походкой шагал навстречу сопернику. Безупречная прическа, аккуратно подстриженные усы, пожалуй, только ботинки без шнуровки выглядели дешевыми, и Ренсому пришлось утешиться этим. «Так, любопытствую», — отозвался он. «Ты же меня знаешь. Что у вас новенького на Геффилдсквер?» — Ничего. С тех пор, как сам знаешь, кто ушел в отставку, у нас тишь да гладь да божья благодать. — Слушай, Рэнс, я, конечно, рад видеть тебя и все такое, но, сам понимаешь, движением большого пальца Хендрикс показал себе за спину, где копошились вокруг фургона эксперты. — Я очень занятой человек. Вот что означал этот жест. Важная птица, и вообще нечего тебе тут делать. Рэнсом кивнул в знак согласия. — Не обращай на меня внимания, Гевин. «Только не путайся под ногами, договорились?» Хендрикс принужденно засмеялся, делая вид, будто шутит, хотя на самом деле он говорил совершенно серьезно. Уязвленный его словами Ренсом попытался придумать достойный ответ, но детектив уже шагал в обратную сторону. Пользуясь тем, что Хендрикс повернулся к нему спиной, Ренсом тоже приблизился к фургону на пару шагов. Его задние дверцы были распахнуты, одна из картин валялась на земле, Мешковина, в которую она была завернута, разошлась, и Рэнсом увидел угол резной золоченой рамы. Пока он смотрел, один из криминалистов сфотографировал картину еще под несколькими углами. «Ребята сказали», — заметил он, обращаясь к Рэнсому, поскольку никого другого поблизости все равно не было, «что эту штуку нарисовал неак Таттерсон». Никогда о таком не слышал. Детектив с готовностью поддержал беседу, Там в углу видна подпись. Один из журналюк утверждает, что эта картина может стоить 1200 Мой дом, и тот почти вдвое дешевле. Насколько Ренсо мог видеть, картина неведомого Аттерсона представляла собой унылый сельский пейзаж размером примерно 20 на 30 дюймов. Интересно, подумал рэнсом что в ней такого особенного? С точки зрения детектива картины, висевшие в его любимом пабе, были куда интереснее или, во всяком случае, больше. — С кем это там разговаривает Хендрикс? — спросил он. Криминалист обернулся и посмотрел на своего начальника, который о чем-то беседовал с невысоким, полным, совершенно лысым мужчиной с обеспокоенным лицом. — Понятия не имею, — ответил он, покачав головой, и Ренсом, вернувшись к своей машине, задал тот же вопрос знакомому журналисту, тому, который просил его прокомментировать события. — Что, ты сегодня не в деле? — Обскакал тебя, Хендрикс! — усмехнулся журналист, но Ренсом не отреагировал, только продолжал молча смотреть на него в упор, ожидая ответа. — Это глава департамента Национальной галерей Шотландии, — пояснил журналист. — А тот, второй, — Ренсом посмотрел в ту сторону, куда указывал журналист, из подъехавшего такси как раз выходил пассажир. — Он руководит городскими музеями. Журналист снова хихикнул «Теперь ты мой должник, Ренсом!». Но детектив пропустил эти слова мимо ушей, сосредоточившись на вновь прибывшем. По росту этот человек был немного выше главного галериста страны и держался спокойнее, а, может быть, просто был решительнее настроен. Пожав руку коллеге, он сочувственно похлопал его по плечу, и Ренсом сделал несколько шагов вперед в надежде подслушать хотя бы часть разговора, По всей видимости, здесь они собирались сменить машину. Но кто-то их спугнул, объяснял Хендрикс. Нам позвонил случайный свидетель. Очевидно, грабители в панике бежали, бросив добычу. Тебе повезло, Алистер, сказал музейный начальник и еще раз дружески хлопнул гальвельщика по спине. К тому, однако, подобная фамильярность пришлась не по душе. Он, правда, ничего не сказал, но отошел примерно на ярд в сторону. Пока не ясно, все ли здесь. «Или что-то пропало», — проговорил Алистер, потирая рукой лоб. «Свидетели говорят, что музей грабили трое или четверо, пока остальные держали под прицелом посетителей и охрану», — вмешался Хендрикс. «По нашим подсчетам, вся операция заняла у них немногим больше четверти часа, так что, я думаю, вряд ли преступники успели унести много». «Все равно понадобится полная инвентаризация», — заметил музейщик и повернулся к коллеге, Впрочем, вы, кажется, все равно планировали переучет фондов, не так ли? — Рано радуешься, Дональд, — отрезал Алистер. Грабители могли украсть что угодно. Картины, слава богу, находятся в хранилищах, а вот музейные экспонаты свалены прямо в коридорах, особенно после того, как к нам доставили излишки из музея на Чамбер-стрит. Лицо музейщика Дональда заметно вытянулось, а вот Алистер, напротив, даже слегка повеселел. Казалось, с его плеч сняли какую-то тяжесть или, по крайней мере, ее часть. «Значит, эти двое не только коллеги, но и соперники», — подумал Ренсом. «Да, сэр», — сказал Хендрикс Дональду и глубокомысленно кивнул, — это совершенно справедливое замечание. «В таком случае я попрошу вас обоих как можно скорее начать инвентаризацию и, если каких-то экспонатов не окажется на месте, безотлагательно передать мне подробное описание». Кстати, кто мог знать об этом складе и о том, что там хранится? — Да весь город мог, — неожиданно вспылил Дональд. Сегодня же этот чертов день открытых дверей. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Он сердито ткнул пальцем в направлении фургона. Впрочем, я вижу здесь только картины, хотя они, как утверждает коллега, и находились в хранилищах. Алистер, казалось, собирался сказать что-то резкое, но всех троих отвлекло появление еще одного такси, затормозившего у полицейского ограждения. — Ага, вот и наш эксперт, — проговорил он и, подойдя к машине, предупредительно распахнул заднюю дверцу. Обменявшись рукопожатием с выбравшимся из такси импозантным мужчиной, он приподнял бело-голубую ленту и жестом пригласил прибывшего пройти вперед. Пока шел этот обмен любезностями, Хендрикс заметил подошедшего совсем близко Ренсома и наградил его довольно красноречивым взглядом. Детектив, однако, решил, что его коллега вряд ли захочет устраивать скандал на глазах у представителей Эдинбургского истаблишмента. Музейщик Дональд и вовсе был в галстуке Нью-Клаба, один из старейших частных клубов в Шотландии, основан в 1787 году, поэтому остался на месте. Наш штатный искусствовед буквально накануне пострадал от рук неизвестных хулиганов, которые напали на него возле самого дома, — объяснил Алистер Хендриксу. К счастью, ректор городского художественного училища, профессор Гиссинг, который является весьма квалифицированным специалистом в области живописи, любезно согласился нам помочь. «Я думал, Роберт, ты уже на пенсии», — сказал Дональд, в свою очередь пожимая Гиссингу руку. Тот, не отвечая, повернулся к Хендриксу, давая Алистеру возможность представить его детективу. Во время последующего разговора профессор, похоже, почувствовал, что за ним пристально наблюдает кто-то еще, и быстро огляделся — Ренсом отвернулся, но слишком поздно. Похоже, профессор его заметил. «Мне очень жаль, что с Джимми случилась такая неприятность», — проговорил Гиссинг, обращаясь к троим своим собеседникам. И Ренсум почти сразу вспомнил, о чем идет речь. «Прохожий, избитый и ограбленный возле канала, оказался штатным экспертом-искусствоведом». «Интересное совпадение». Но еще более любопытным было то, что заменил его профессор Роберт Гиссинг, близкий друг некоего Майка Маккензи и один из трех мушкетеров Лауры. Кажется, профессор побывал на аукционе в один день с Кэллоэем, после чего вся честная компания оказалась в одном баре. «Эдинбург, конечно, небольшой город», — подумал Ренсум. «Но не настолько же». Потом он перевел взгляд на обтянутую элегантным пиджаком спину Хендрикса — и решил что пожалуй оставит при себе свои догадки предположения подозрения и интуитивное озарение в конце концов все это могло оказаться совпадением алистер тем временем объяснял гисингу что от него требуется необходимо официально опознать найденные картины и установить их подлинность а также убедиться что они не пострадали но сначала нам нужно обработать их на предмет отпечатков вмешался хендрикс быть может преступники запустили ошибку я бы на это не рассчитывал негромко пробормотал рядом с рэнсомом разговорчивый криминалист в фургоне нет ни пылинки кстати по фургону что нибудь удалось выяснить также вполголоса спросил детектив криминалист покачал головой его наверняка угнали специально чтобы провернуть это дельце да и номерные знаки скорее всего фальшивые рэнсом кивнул в знак согласия и бросил еще один взгляд на Гиссинга. Профессор стоял, скрестив руки на груди, и внимательно слушал Кендрикса. Быть может, у него просто была такая манера, но для Ренсома, который научился неплохо понимать язык тела, такая поза была однозначно оборонительной. Что ж, подумал он, быть может, криминалисты и впрямь не обнаружат в фургоне никаких отпечатков, но что-то подсказывало Ренсому, К этому ограблению приложил руку один его старый знакомый, некто Чарльз Кэллоэй.